Лазанна июнь без даты. Мы приплыли на это озеро на колесном пароходе. Тесс, Эдмар Роу и я. В благоухающий июньский день. Вода голубая, как в Средиземном море. Зеленые берега. Слева юрские горы, крутые, дымчато голубые. Справа Альпы, розовые и белые от снега и солнца. Это даже подавляло. Мы с Эдом приехали сюда на проходящую раз в полгода конференцию Международного радиовещательного союза. Будучи ассоциативными, а не постоянными членами союза, мы избегаем вникать в детали европейского радиовещания, а выступаем просто в роли наблюдателей, что дает нам время на различные мероприятия, выходящие за рамки программы. Радиовещательный союз – это еще и один из немногих примеров реального европейского сотрудничества – Особенно в области распределения диапазонов, без чего не могло бы существовать ни одно европейское радио. Чехов и некоторых англичан очень встревожила редакционная статья в лондонской Times от 3 июня, в которой чехам советуют провести референдум среди судетских немцев. Если они захотят, разрешить им присоединиться к Третьему Рейху. «Таймс» доказывает, что если это произойдет, то Германия потеряет право вмешиваться в дела Чехословакии. «Старую леди...» Просто ничему не научишь. Эдда Дикмариот из Бибси, умные и мужественные молодые люди с большим пессимизмом смотрят на силу и цели политики умиротворения в кавычках в Лондоне. Вечером, когда мы пили кофе на террасе, ко мне подошел майор Аткинсон из BBC. Его перевод заката Европы Шпенглера даже лучше оригинала. Это один из величайших переводов с немецкого языка практически непереводимого. К тому же майора считают самым лучшим специалистом по гражданской войне в США. Я понимаю, что мы будем иметь здесь гражданскую войну. И эти военные англичане знают они гораздо больше, чем любой гражданский американец. Виан Лёбен. 7 июля. Здесь по инициативе Рузвельта собрались представители 32 государств, чтобы обсудить, что делать с беженцами из Третьего Рейха. Майрона Тейлора, который возглавлял американскую делегацию, избрали сегодня постоянным председателем комиссии. Сомневаюсь, что многое удастся сделать. Похоже, что британцы, французы и американцы слишком озабочены тем, чтобы не обидеть чем-нибудь Гитлера. Абсурдная ситуация. Они хотят ублажить человека, который виновен в их трудностях. Нацистам, разумеется, понравится, что демократические страны освободят их от евреев за свой собственный счет. Кажется, я немного поторопился, решив, что во время Аншлюса родился зарубежный радиокорреспондент. Я организовал выступление Тейлора, но не получилось из Нью-Йорка приглашение самому участвовать в программе об этой конференции. Практически мы ее совсем не освещаем. Встретил Джимми Шина, которого не видел 10 лет со времен нашего пребывания в Париже. Прошлой ночью мы устроили большую встречу друзей в казино. К нам присоединился Роберт Делл из Манчестер Гардиен. Джимми сорвал банк в Баккара, пока я с большими усилиями выигрывал пару тысяч в рулетку. Дел, ему шестой десяток, проводил время в танцевальном зале. Потом пришла Дина Шин, красивая женщина с большими умными глазами. Возобновил знакомство с другими старыми друзьями. Бобом Пеллом из американской делегации – Джоном Эллиотом и кое с кем еще. Стоит упомянуть Джона Уайнента, которого я встречал месяц назад в Женеве и который тоже находится здесь. Очень приятный человек, либерал. Держится неловко, слегка по Прага, 4 августа. Сегодня приехал лорд Тренсимен, чтобы все испортить и нанести вред чехам, если сможет. Он, его леди и его персонал с кучей багажа проследовали в самый роскошный отель в городе – Алькорн, где заняли почти целый этаж. Позднее Ренсимон, маленький, молчаливый человек с тонкими губами и лысой головой, настолько круглой, что она смотрится как яйцо неправильной формы, принял нас, сотни три чешских и иностранных корреспондентов, в зале для приемов. Мне казалось, что он из кожи вон лез, выражая свою благодарность за их присутствие лидером судецких немцев. которые наряду с членами правительства Чехословакии явились встречать его на вокзал. Вся миссия Ренсимона дурно пахнет. Он заявляет, что приехал сюда, чтобы быть посредником между правительством Чехословакии и Судетской партией Конрада Генлейна. Но Генлейн невольная птица. Он не может вести переговоры. Он полностью подчиняется Гитлеру. Спор идет между Прагой и Берлином. Чехи знают, что лично Чемберлин хочет, чтобы Чехословакия уступила желаниям Гитлера. Мы эти желания знаем. Вхождение всех немцев в состав Великого Рейха. Сегодня ночью кто-то, кажется, Уолтер Кер из Herald Tribune, принес вырезку из своей газеты с сообщением, написанным лондонским корреспондентом Джозефом Дрисколом, после его участия в ленче с Чемберлином, устроенном Леди Астер. Оно датировано прошлым маем, но из него ясно, что правительство Тори заходит так далеко, что предпочитать, чтобы Чехословакия полностью уступила судецкие земли Гитлеру. Я убежден, что прежде чем чехи пойдут на это, они будут бороться. Потому что это означало бы сдать свою природную линию обороны, свою линию мажино. Это означало бы ее конец. Они хотят предоставить судетам реальную автономию, но Генлин требует права на создание маленького нацистского судецкого государства внутри государства. Как только он это получит, он, конечно, присоединит его к Германии. Вечером ужинал на студии Барандов, обозревая прекрасную Алтаву с Джеффом Коксом из Daily Экспресс и Кэром. Прага с ее готической барочной архитектурой, маленькими извилистыми улочками, великолепным Карловым мостом через Волтаву с крутыми берегами, на одном из которых возвышается замок Грачаны, построенный Габсбургами, имеет большую индивидуальность, чем любой другой город в Европе. Ежедневно испытываем с чешскими радиоинженерами их новый коротковолновый передатчик. Наши специалисты каждый день присылают отчет о качестве приема там. В воскресенье мы впервые опробуем его во время передачи с каких-то чехословацких военных манёвров. Свобода не уверен, что передатчик сможет хорошо работать на Нью-Йорк. Прага, 14 августа. Сегодня днем за пять минут до нашего выхода в эфир, Когда сухопутные войска на земле и авиация в небе репетировали грандиозное шоу, истребитель Шкода упал с высоты десять тысяч футов, не сумев выйти из пике. Он разбился прямо перед моим микрофоном, и его протащило на пару сотен футов мимо меня. Когда он остановился, это была груда искореженного металла. Я вел репортаж, описывая его падение. Фиби Паккард, которая помогала мне вести передачу, говорит. что я продолжал кричать в микрофон, когда он уже разбился, но я этого не помню. Пилот и лётчик-наблюдатель были еще живы, когда мы извлекли их из-под обломков, но, боюсь, до конца дня они не доживут. Четверых или пятерых солдат, находившихся в цепи прямо перед нами, тяжело ранило во время падения самолета. Мы были слегка в шоке. И я предложил прервать передачу, но распоряжавшийся всем генерал велел продолжать. Фиби. Крупная, немного мужеподобная, единственная женщина-корреспондент, прошедшая войну в Эфиопии и Испании, что сделала ее стойко к подобным вещам, сохраняла абсолютное спокойствие, хотя явно показное. Специалисты из сказали потом, что для идеального вещания было слишком много артиллерийской стрельбы, но тем не менее они полны энтузиазма в отношении нового передатчика. Он обеспечивает нам независимый выход в эфир на тот случай, если немцы отключат телефонную связь. Прага, 24 августа. Ренсимен все еще суетится здесь, упрашивая Чехов пойти на все уступки. Он заставляет правительство Чехословакии разработать план кантонального управления а Швейцария. Так как в данный момент ситуация спокойная, я собираюсь уехать завтра в Берлин, чтобы посмотреть военный парад, который Гитлер устраивает для Хорти, регента Венгрии.